Глава 20. Поужинав, отец рано ушел со своими билетами по барам, и тогда я тоже ушел из дома, не сказав ничего матери. Я пошел в кофейню, смотрю, все уже там, есть и два новеньких парня. Мустафа им рассказывает обо всем. Я сел, не привлекая к себе внимания, и стал слушать. «Да, — говорил Мустафа, — мир хотят разделить две супердержавы. Еврей Маркс врет, потому что миром правит не то, что он называет классовой борьбой, а национализм, и самая националистическая страна — Россия, и самая империалистическая тоже». Потом он рассказал, что центром мира является Ближний Восток, а центром Ближнего Востока — Турция. «И огромные силы руками своих агентов устраивают провокации и споры о том, кто мусульманин, а кто турок, чтобы разделить нас, уничтожить наши ряды, сплотившиеся против коммунизма. Эти агенты везде, к сожалению, они могут быть среди нас, — говорил он, — даже среди нас. Тогда все некоторое время помолчали. Затем Мустафа рассказал, что мы всегда были заодно, и поэтому мы можем заставить империалистических обманщиков и клеветников европейцев, которые называют нас варварами-турками, харкать собственной кровью. А мне показалось, что я слышу наши звонкие голоса, от которых христиане дрожат холодными зимними ночами. Потом я вдруг сильно разозлился, потому что один из двух новеньких, глупеньких юнцов, примкнувших к нам, сказал, «Братишка, а если у нас тоже найдут нефть, мы станем богатыми, и наша страна будет развиваться, как у арабов?» Можно подумать, все ради денег, все ради материальных благ. Но Мустафа терпеливый. Он опять стал объяснять им, «Я уже не слушал, знаю я все эти разговоры, я уже не новенький». На столе лежала какая-то газета, я взял, стал читать ее, заглянул в раздел объявлений о приеме на работу. Мустафа сказал новеньким, чтобы они поздно вечером пришли сюда. Они почтительно попрощались и ушли, чтобы показать, что усвоили, что дисциплина – это бесконечная покорность». «Вы сегодня вечером будете заборы расписывать?» – спросил я. «Да», – ответил Мустафа. «Вчера вечером тоже расписывали. А ты где был?» «Дома», – сказал я. «Занимался». «Занимался?» – переспросил Сердар. «Или караулил кого-то?» – и гадко хихикнул. «На него я внимание обращать не собираюсь, но я испугался, что Мустафа воспримет все всерьез». «Я сегодня утром застукал его перед пляжем», – сообщил Сердар. «За девчонкой одной следил, а девчонка из богатой семьи. Он в нее влюбился и расческу у нее украл». «Украл?» «Послушай, сердар, — начал я, — только вором меня не называй, а то поссоримся». «Ладно, а что, девчонка сама, что ли, расческу тебе дала?» «Да, — сказал я. Конечно, она дала. С чего бы такой девушке тебе вдруг расчески давать?» «Тебе не понять этого, дорогой мой». «Украл», — сказал он. Влюбился, дурак, и украл. Внезапно я завелся. Вытащил из кармана обе расчески. «Смотри», — сказал я. «А сегодня она дала мне другую расческу. Все еще не веришь?» «Дай-ка посмотреть», — сказал Сердар. «Бери», — сказал я и протянул красную расческу. «Надеюсь, сегодня утром ты понял, что я тебе сделаю, если не вернешь». «Эта расческа совсем не такая, как зеленая», — сказал он. «Такой та девушка пользоваться не будет». «Я своими глазами видел, как она ею пользовалась», — сказал я. «У нее и в сумке одна такая есть». «Тогда она тебе ее не давала», — сказал он. «Почему?» — спросил я. «Разве не может у нее быть две расчески вместо одной?» «Бедный», — сказал Сердар, — от любви разум потерял, не знает, что говорит. «Ты что, не веришь, что я знаком с этой девушкой?» — закричал я. «Кто эта девушка?» – внезапно спросил Мустафа. Я растерялся и подумал. Значит, Мустафа слушал. «Этот влюбился в одну богачку», – сказал Сердар. «Действительно?» – спросил Мустафа. «Ох, братик, плохи дела», – сказал Сердар. «Кто эта девушка?» – еще раз спросил Мустафа. «Он все время ворует ее расчески», – сказал Сердар. «Нет», – ответил я. «Что нет?» — спросил Мустафа. — Она дала мне эту расческу. — Зачем? — спросил Мустафа. — Я тоже не знаю, — ответил я. — Должно быть в подарок. — Кто эта девушка? — спросил Мустафа. — Когда она мне подарила зеленую расческу, — сказал я, — я решил тоже ей что-нибудь подарить и купил эту красную. Но, как сказал Сердар, эта красная действительно хуже и не такая, как зеленая. «Ты же сказал, что она тебе обе дала», — сказал Сердар. «Кто эта девушка, я тебя спрашиваю», — закричал Мустафа. «Мы в детстве дружили», — ответил я, смущаясь. «Она старше меня на год». «Она из того дома, где прислуживает его дядя», — сказал Сердар. «В самом деле?» — спросил Мустафа. «Говори». «Да», — ответил я, — «мой дядя у них работает». «То есть девушка из такой благородной семьи тебе расчески дарит?» «А что, не может?» — спросил я. «Говорю же, я ее хорошо знаю». «Ты что, идиот чертов, воруешь?» — внезапно заорал на меня Мустафа. Я растерялся, ведь все слышали. Покрылся испаренный замолк и, опустив голову, подумал, как было бы хорошо сейчас оказаться где-нибудь в другом месте. Был бы я сейчас дома, никто бы ко мне не лез». Вышел бы во двор, посмотрел бы на фонари вдалеке, понаблюдал бы за пугающими огнями беззвучных кораблей, плывущих в дальние страны, и радовался бы. «Ты что, вор?» — отвечай. «Да нет же, я не вор», — ответил я. Потом подумал, что сказать, и усмехнулся. «Хорошо», — начал я, — «я скажу правду». Все это было шуткой. Утром я подшутил над Сердаром, чтобы посмотреть, как он отреагирует, но он не понял. «Да, я купил эту красную расческу в бакалее. Кто хочет, может пойти туда и спросить, есть ли еще такая же. А эта зеленая расческа и ее. Она выронила ее на улице, я нашел и ждал, чтобы ей отдать». «Ты что, слуга ее, что ли, что ждешь ее?» «Нет», — повторил я, — «я ее друг. Мы в детстве. Вот дурак. Влюбился в богачку», — сказал Сердар. «Нет», — ответил я, — «не влюбился». «Если не влюбился, почему ждешь ее у входа?» «Потому что», — ответил я, — «если я возьму что-то чужое и не отдам хозяину, то тогда буду настоящим вором». «Должно быть, он считает нас такими же дураками, как сам», — заметил Мустафа. «Ты же видишь», — сказал Сердар, — «он влюблен по уши». «Нет», — твердил я. «Да замолчи ты, дурак», — закричал Мустафа. «Даже не стесняется. А я-то думал...» Он станет настоящим человеком. Думал, выйдет из него толк, обманывался его просьбами поручить ему настоящее дело. А он, значит, прислуживает как раб всяким богачкам». «Я не раб». «Да ты уже несколько дней как во сне», — сказал Мустафа. «Когда мы вчера вечером писали на стенах, ты у нее под дверью стоял?» «Нет». «Ты пятнаешь нашу честь своим воровством», — сказал Мустафа. «Хватит, все, убирайся отсюда». Мы немного помолчали. Я подумал, вот бы сейчас оказаться дома, сейчас бы спокойно открывать математику. «Все еще сидит, даже не стесняется», — сказал Мустафа. «Видеть больше его не хочу». Я посмотрел на Мустафу. «Ладно, братец, перестань, не придавай значения», — сказал ему Сердар. Я опять посмотрел на него. «Уберите его от меня. Не хочу видеть перед собой влюбленного в богачку». «Прости его», — попросил Сердар. «Смотри, как он дрожит. Я сделаю из него человека. Сядь, Мустафа». «Нет», — ответил он, — «я ухожу». И в самом деле уходит. «Ну что ты, нельзя так, братец», — сказал Сердар. «Сядь». Мустафа встал, теребит пояс. «Я решил, сейчас встану и врежу ему. Просто прибью его. Но если не хочешь остаться один, то приходится в конце концов рассказать всем что-то такое, чтобы о тебе не думали плохо. «Я не могу быть в нее влюблен, Мустафа», — произнес я. «Приходите сегодня вечером», — сказал Мустафа новеньким, потом повернулся ко мне. «А ты, чтоб здесь больше не показывался, и нас не знаешь и не видел, ясно?» Я задумался, потом вдруг сказал. «Постой!» и, не обращая внимания на то, как дрожит мой голос, произнес, «Послушай меня, Мустафа, ты сейчас все поймешь». «Что?» «Я не могу быть в нее влюблен», — сказал я. «Эта девушка-коммунистка». «Что?» — переспросил он. «Да», — сказал я, «клянусь, я сам видел». «Что ты видел?» — крикнул он и шагнул ко мне. «Газету. Она читала Джум Хуриет. Она каждый день покупает в бакалее Джум Хуриет и читает». «Сядь, Мустафа, я все расскажу», — сказал я и замолчал, чтобы они не услышали, как голос дрожит. «Ах ты, идиот, недоразвитый, ты что, в коммунистку влюбился?» — опять закричал он. Мгновение мне казалось, он ударит. Ударил бы, я бы его убил. «Нет», — ответил я, — «я не могу быть влюбленным в коммунистку. Когда я был в нее влюблен, я еще не знал, что она коммунистка». «Когда что ты был?» «Когда я думал, что влюблен в нее», — сказал я. «Сядь, Мустафа, я все расскажу». «Ладно, сажусь», — сказал он. «Ты знаешь, что тебе будет плохо, если соврешь». «Сначала сядь и выслушай меня. Я не хочу, чтобы ты плохо думал обо мне. Я все расскажу». Потом я немного помолчал и попросил. «Дай мне сигарету». «Ты курить начал?» — спросил Сердар. «Замолчите и дайте ему сигарету», — сказал Мустафа и наконец сел. Яшар дал мне сигарету, не заметив, что руки у меня дрожат, потому что спичку мне он зажег. А потом, увидев, что все трое с любопытством ждут, что я расскажу, я опять задумался. Я увидел ее, когда она молилась. На кладбище начал я. Я подумал, что она не может быть богачкой, потому что у нее была покрыта голова, и, воздев руки к Аллаху, она вместе с бабушкой... «Что он такое говорит, а?» – спросил Сердар. Замолча и цыкнул на него Мустафа. «Что ты делал на кладбище?» «Там иногда оставляют цветы», — объяснил я. «Когда отец ходит по вечерам с гвоздикой в петлице, люди в барах покупают у него больше билетов. Он иногда просит меня принести цветов». «Ладно». Тем утром я пошел туда набрать цветов и увидел ее у могилы ее отца. Она была с покрытой головой и, подняв руки, молилась Аллаху. «Врет», — сказал Сердар. Я видел девчонку сегодня утром на пляже. Она была совершенно голая. «Нет, она была в купальнике», — возразил я. «Но когда она была на кладбище, я еще не знал, что она такая». «Ну и что эта девушка коммунистка?» — спросил Мустафа. «Или ты мне голову морочишь?» «Да», — сказал я, — «она коммунистка». «Я же рассказываю. Когда я увидел ее там во время молитвы, признаюсь, я немного растерялся, потому что в детстве она такой не была». Я знал ее в детстве. Плохой она не была, но и хорошей тоже. Вы их не знаете. Так я думала, потом в голове у меня все перемешалось. Мне стало интересно, какая она сейчас. И так я от любопытства, да и чтобы поразвлечься немного, стал ходить за ней, следить за ней. «Бродяга-тунеядец», — сказал Мустафа. «Так влюблен же», — сказал Ешар. Замолчи, — велел ему Мустафа. «Как ты узнал, что она коммунистка?» Когда следил за ней, ответил я. Потом я больше не делал этого. В тот раз она случайно вошла в Бакалею, где я пил Кока-Колу и купила Джум Хуриет. По газете я и понял все. «Ты понял только по газете?» – спросил Мустафа. «Нет, не только по газете», – ответил я, немного помолчал и добавил. Каждое утро она приходит и покупает Джум Хуриет, а других газет не покупает. Я в этом даже не сомневаюсь». Но потом она перестала дружить со здешними богатеями. «Она каждое утро покупала Джум Хуриет», — проговорил Мустафа. «И ты от нас это скрывал, потому что все еще был влюблен в нее и ходил за ней следом, не так ли?» «Нет», — ответил я. «Я сегодня утром видел, как она купила Джум Хуриет». «Не ври, а то врежу», — сказал Мустафа. «Ты сейчас только что сказал, что она каждое утро покупала джумхуриет. Она каждое утро ходила в Бакалею и что-то покупала, но я же не знал, что она покупает, — сказал я. Я только сегодня утром увидел, что покупает она Джум Хуриет. Врет он все, — сказал Сердар. Не знаю, — сказал Мустафа, — скоро я задам ему трепку. Зная, что девчонка-коммунистка, он ходил за ней по пятам. Ну а что с этими расческами? Говори правду. Говорю, — ответил я. Одну она выронила, когда я за ней следил. Тогда я поднял ее с земли. Я не украл. А другая — это мамина расческа, клянусь. Зачем ты носишь с собой мамину расческу? Я еще раз затянулся и замолчал, так как знал, что они больше мне не верят. «Я тебя спрашиваю», — сказал Мустафа. «Ладно», — сдался я. «Но вы ведь мне не верите. Клянусь, сейчас я говорю правду». «Да, эта красная расческа не мамина. Я только что говорил, что расческа мамина, потому что стеснялся. Эту красную расческу она сегодня купила в бакалее. «Вместе с газетой?» «Вместе с газетой. Можете спросить у Бакалейщика». «То есть потом она отдала эту расческу тебе?» «Нет», — сказал я. Немного помолчал и произнес. «После того, как она ушла, я купил себе такую же красную расческу». «Почему?» – закричал Мустафа. «Почему?» – крикнул я в ответ. «Ты не понимаешь, почему?» «Сейчас я ему заеду», – сказал Сердар. «Если бы не было Мустафы, я бы ему уже врезал, но Мустафа продолжал кричать. «Потому что ты влюблен, да, дурак? Ты же знал, что она коммунистка. Ты шпион?» Я подумал, теперь, что бы я ни сказал, никто мне не поверит, и замолчал, но тут он стал так орать, что я решил, повторю ему еще раз, чтобы он поверил, что я больше не влюблен в коммунистку. Я бросил окурок на землю и со спокойным видом наступил и потушил его. Потом взял из рук Сердара красную расческу, слегка согнул ее и сказал, «Когда находишь такую хорошую расческу всего за 25 лир, то не можешь удержаться, чтобы не купить». ты чертов!» – орал Мустафа. «Я решил больше вообще ничего не говорить». «Больше не собираюсь с вами разговаривать, господа, понятно? Хотите вы меня видеть здесь или нет, я скоро пойду домой. Сяду за математику, а потом, когда-нибудь, поеду в Юскюдар и попрошу там, поручите мне настоящее дело. Эти умники из Дженнет Хиссара могут только шпионами друг друга обзывать, а мне нужно настоящее дело. Да, я скоро пойду домой, а сейчас лучше почитаю эту газету, которую не дочитал». Открыл газету и читаю, не обращая на них никакого внимания. «Но что будем делать, ребята?» – спросил Мустафа. «Бакалейщику, который до сих пор Джум Хуриет продает?» – спросил Сердар. «Нет», – ответил Мустафа, – «я не о бакалейщике. Что будем с этим влюбленным в коммунистку дурнем делать, говорю?» «Прости его, братец», – попросил Сердар. «Не принимай всерьез. Он давно раскаялся». «То есть...» «Так его и оставить? Коммунистам на приманку?» — закричал Мустафа. «А он сразу побежит, девчонке все расскажет». «Побьем его?» — предложил Сердар. «А с девчонкой-коммунисткой ничего делать не будем?» — спросил Ешар. «Давай сделаем ей тоже, что сделали стой той из Юскюдара, помнишь?» «И бакалейщика надо хорошенько проучить», — сказал Сердар. Они еще немного пошептались, а потом рассказали, что сделали коммунисты с нашими в Тузле. Говорили обо мне, называя меня идиотом. Вспомнили, как одну девушку, читавшую Джон Хурьет», подвесили вверх ногами на пароме в Юскюдаре. Но я не обращал на них внимания и не слушал. Я читал газету и думал, что я не профессиональный опытный шофер с правами категории «Д», не оператор телекса со знанием английского языка. «Не имею опыта в установке ставней из дерева и алюминия, не помощник аптекаря, специализирующийся в оптике, ни электрик, прошедший службу в армии для контроля работы телефонов и не механик конвейера по пошиву брюк. Но, черт возьми, я все равно поеду в Стамбул и однажды совершу великое дело». «Да-да, я думал об этом деле, и так как я точно не знал, что же это будет за дело, мне опять захотелось посмотреть на первую страницу газеты». словно для того, чтобы увидеть свой след среди больших событий и то дело, которое предстоит совершить. Но газета была разорвана, я искал первую страницу и никак не мог найти. Я словно бы искал не газету, а свое будущее. Я пытался спрятать руки, чтобы они не увидели, как они у меня дрожат, а Мустафа говорил мне «Я тебя спрашиваю, дурень!» — кричал он. «Когда девчонка ходит в Бакалею?» «А?» — переспросил я. «После пляжа». «Дурак, откуда я знаю, когда она ходит на пляж?» «На пляже она ходит в девять, девять тридцать». «Сам будешь подчищать за собой свое дерьмо». «Правильно», — сказал Ешар, — «он и побьет девчонку». «Нет, он не будет ее бить», — сказал Мустафа. «Она тебя знает, правда?» «Конечно», — сказал я, — «мы здороваемся». «Кретин недоразвитый», — сказал Мустафа, — «еще гордится этим». — Да, — сказал Сердар, — я же говорю, прости его. — Нет, — сказал Мустафа, — не до такой же степени его прощать. Он повернулся ко мне. — Послушай, — сказал он, — завтра я буду там в девять тридцать. Ты будешь меня ждать. Какой магазин? Покажешь. Я хочу своими глазами увидеть, как девчонка покупает Джум Хуриет. — Она покупает ее каждое утро, — сказал я. — Молчать, — перебил он, — если она купит... «Я подам тебе знак. Тогда ты сначала подойдешь и вырвешь у нее из рук газету и скажешь, что сюда мы коммунистов не пустим, а потом порвешь газету и выкинешь, понятно?» Я молчал. «Понятно», — повторил он, — «ты меня слышишь?» «Слышу», — ответил я. «Молодец», — сказал он. «Коммунистам от меня достанется только продырявленная шкурка, пусть даже и такого умственно отсталого шакала, как ты». Я теперь постоянно буду за тобой наблюдать, а сегодня вечером придешь писать вместе с нами на стенах. Домой не возвращаться. Мне захотелось прибить Мустафу прямо там. Но в конце концов я сказал себе, не надо, Хасан. Найдешь себе беду на голову. И я ничего не сказал. Потом попросил еще сигарету, и мне дали».